Обсуждение и проверка моделей Дельбрюка. Эпиграф. Действительно, как свет обнаруживает и самого себя, и окружающую тьму, так и истина есть мерила и самой себя, и лжи. Спиноза. Этика. Часть 2. Теорема 43. Общая картина строения наследственного вещества. Изложенные факты дают очень простой ответ на вопрос о том, способны ли эти структуры, состоящие из сравнительно немногих атомов, в течение долгих периодов противостоять нарушающему влиянию теплового движения, непрерывно воздействующего на наследственное вещество. Мы примем, что по своей структуре ген является гигантской молекулой, которая способна только к прерывистым изменениям, сводящимся к перестановке атомов с образованием изомерной молекулы. Для удобства я продолжаю называть это изомерным переходом, хотя было бы нелепостью исключать возможность какого-либо обмена с окружающей средой. Перестановка может коснуться небольшой части гена и, возможно, огромное количество таких различных перестановок. Энергетические пороги, отделяющие данную конфигурацию от любых возможных изомерных, должны быть достаточно высоки, сравнительно средней с тепловой э н е р г и е й атома, чтобы сделать переходы редкими событиями. Эти редкие события мы будем отождествлять со спонтанными мутациями. Последующие части этой главы будут посвящены проверке общей картины гена и мутации разработанные главным образом немецким физиком Дельбрюком, путем детального сравнения этой картины с генетическими фактами. Однако перед этим следует сделать некоторые замечания по поводу основ и общего характера этой теории. Уникальность этой картины. Так ли уж необходимо было для решения биологического вопроса докапываться до глубочайших корней и обосновывать картину квантовой механикой? Предположение, что ген — это молекула, является сегодня, смею сказать, общим местом. Только немногие биологи, как знакомые с квантовой теорией, так и незнакомые, не согласились бы с этим. В параграфе 30 мы отважились вложить это предположение в уста доквантового физика как единственное обоснованное истолкование наблюдающегося постоянства. Последующее соображение относительно изомерии, энергетического порога, важнейшей роли отношения W к КТ в отношении вероятности изомерных переходов, все это могло быть великолепно введено на чисто эмпирическом основании и, во всяком случае, без привлечения именно квантовой теории. Почему же я так упорно настаивал на точке зрения квантовой механики, хотя фактически и не был в состоянии сделать ее ясной в этой маленькой книге? и мог очень д о е с т ь многим читателям. Квантовая механика представляет собой первое теоретическое построение, объясняющее на основе исходных принципов все виды объединений атомов, действительно встречающиеся в природе. Гейтлер-лондоновское представление о связи составляет единственную в своем роде своеобразную черту теории, отнюдь не выдуманную для цели объяснения химического сродства. Оно, это представление, вытекает, само собой, чрезвычайно интересным и удивительным образом, и нас вынуждают к нему совершенно иные соображения. Оказывается, что оно точно соответствует фактам, наблюдаемым в химии, и, как я сказал, составляет настолько уникальную и при том хорошо понятную черту теории, что можно с достаточной уверенностью утверждать, такая вещь не может случиться снова в дальнейшем развитии квантовой теории. Автор этим, по-видимому, хочет сказать, что данное представление не может быть снова заменено другим в дальнейшем развитии квантовой теории. Примечание переводчика. Следовательно, мы можем спокойно признать, что нет другой возможности помимо молекулярного представления о наследственном веществе. Взгляды современной физики не оставляют других путей для понимания его постоянства. Если бы представления Дельбрюка оказались несостоятельными — нам пришлось бы оставить дальнейшие попытки. Это первый пункт, который я хочу отметить. Некоторые традиционные заблуждения. Но можно задать вопрос, действительно ли кроме молекул нет других устойчивых структур, состоящих из атомов? Разве, например, золотая монета, погребенная в могиле на несколько тысячелетий, не сохраняет черт портрета, вычеканенного на ней? Это верно, что монета состоит из огромного количества атомов, но, конечно, мы не склонны в данном случае приписывать простое сохранение формы статистике больших чисел. То же самое замечание применимо к изящно оформленной группе кристаллов, которую мы находим, включенные в горную породу, где она должна была оставаться без изменения в течение геологических периодов. Это ведет нас ко второму пункту, который я хочу разъяснить. в с л у ч а е молекулы твердого тела и к р и с т а л л а в в действительности не столь различны. В свете современного знания они в сущности оказываются одним и тем же. К сожалению, школьное обучение поддерживает некоторые традиционные взгляды уже много лет как устаревшие и затрудняющие понимание действительного положения вещей. В самом деле, то, что мы учили в школе относительно молекул, вовсе не дает представления о том, что они гораздо более сродни твердому состоянию, чем жидкому и газообразному. Наоборот, нас учили тщательно проводить р а з л и ч и е между физическим изменением, подобным плавлению или испарению, в котором все молекулы сохраняются. Так, например, этиловый спирт, независимо от того, тверд ли он, жидок или газообразен, состоит из тех же самых молекул С2А6О. И химическим изменением, например, сгоранием алкоголя, где молекула алкоголя И3 кислородных молекулы подвергаются перестройке и образуют две молекулы углекислого газа и три молекулы воды. Относительно кристаллов нас учили, что они образуют трехмерную периодическую решетку. В этой решетке иногда возможно распознать структуру единичной молекулы, как, например, в случае алкоголя и большинства органических соединений. В других кристаллах, например, в каменной соли натрий-хлор, молекулы натрий-хлор не могут быть ясно отграничены, потому что каждый атом натрия симметрично окружен шестью атомами хлора и наоборот. Так что становится почти условностью попытка рассматривать определенные пары атомов как составляющие одну молекулу. Наконец, нам говорили, что твердое тело может быть либо кристаллическим, либо нет, и в последнем случае мы называем его аморфным. Различное состояние материи. Я, правда, не стал бы говорить, что все эти утверждения и определения совершенно неверны. Для практических целей они иногда полезны, но в отношении истинной структуры материи границы должны быть проведены совершенно иным образом. Основное различие лежит между двумя строчками следующей схемы уравнений. Молекула равно твердое тело равно кристалл. Газ равно жидкость, равно аморфное тело. Мы должны кратко пояснить эти утверждения. Так называемые аморфные твердые тела в действительности оказываются либо не аморфными, либо не твердыми. В аморфных волокнах древесного угля с помощью х-лучей были открыты рудиментарные структуры кристаллов графита. Таким образом, древесный уголь оказывается твердым, но также и кристаллическим телом. Когда мы не находим кристаллической структуры, мы должны рассматривать тело как жидкость с очень высокой вязкостью, внутренним трением. По отсутствию у такого вещества о п р е д е л е н н ы е температуры плавления и скрытой теплоты плавления легко обнаруживается, что оно не принадлежит к настоящим твердым телам. При нагревании оно постепенно размягчается и без резкого перехода превращается в жидкость. Я вспоминаю, что в конце Первой Великой войны нам в Вене выдавали в качестве заменителя кофе вещество, похожее на асфальт. Оно было столь твердо, что для того, чтобы разрубить небольшой кирпичик на куски, требовалось долото или топорик, и тогда обнаруживался глянцевый раковистый разлом. Однако с течением времени... Оно вело себя как жидкость, плотно заполняя нижнюю часть сосуда, где вы имели неосторожность оставить его на пару дней. Непрерывность газообразного и жидкого состояния хорошо известный факт. Вы можете перевести в жидкость каждый газ без резкого перехода, избрав путь в обход так называемой критической точки. Но мы здесь не будем углубляться в этот вопрос. Различие, которое действительно существенно. Мы разобрали таким образом в приведенной выше схеме все за исключением главного, а это главное заключается в том, что мы хотим рассматривать молекулу как твердое тело-кристалл. Основанием для этого служит то, что атомы, образующие молекулы, будет ли их много или мало, соединены силами точно такой же природы, как и многочисленные атомы, из которых построено настоящее твердое тело-кристалл. Молекула обладает такой же твердостью структуры, как и кристалл. Вспомните, что из этой же самой твердости мы исходим в объяснении постоянства гена. Действительно важно в структуре материи, связаны ли между собой атомы Гейтлер-Лондоновскими силами, определяющими стабильность кристаллической структуры или нет. В твердом теле и в молекуле они связаны. В газе, состоящем из единичных атомов, например, в ртутных парах, Нет. В газе, состоящем из молекул, атомы подобным образом связаны только внутри молекул. А периодическое твердое тело. Маленькую молекулу можно назвать зародышем твердого тела. Исходя из такого маленького твердого зародыша, очевидно, возможно представить себе два различных пути построения все больших и больших ассоциаций. Один — это сравнительно однообразный путь повторения снова и снова одной и той же структуры в трех направлениях. Таким путем растет кристалл. Раз периодичность установилась, то уже нет определенной границы для размера такого агрегата. Другой путь — это построение все более и более увеличивающегося агрегата без скучного механизма повторения. Это случай все более и более сложной органической молекулы, в которой каждый атом, каждая группа атомов играет индивидуальную роль, не вполне равнозначную роли других атомов и групп. Мы можем совершенно точно назвать это образование апериодическим кристаллом или твердым телом и выразить нашу гипотезу словами. Мы полагаем, что ген или может быть целое хромосомное волокно представляет собой апериодическое т в е р д о е тело. То, что оно отличается высокой гибкостью, не может служить возражением. Такова же и тонкая медная проволока. Разнообразное содержание сжатое в миниатюрный шифр. Часто спрашивали, как такая крошечная частичка вещества, ядро оплодотворённого яйца, может вместить сложный шифровальный код, включающий в себя все будущее р а з в и т и е организма. Хорошо упорядоченное объединение атомов, наделенное достаточной устойчивостью для длительного сохранения своей упорядоченности, представляется единственно мыслимой материальной структурой, в которой разнообразие возможных изомерных комбинаций достаточно велико, чтобы заключать в себе сложную систему детерминации в пределах минимального пространства. Действительно, не нужно особенно большого количества атомов в такой структуре, чтобы обеспечить почти безграничное число возможных комбинаций. Для примера вспомните об азбуке Морзе. Два различных знака, точка и тире, расположенные в правильные группы, не более чем по четыре позволяют образовать 30 различных букв. Теперь, если бы вы в добавлении к точке и тире применили третий знак, и взяли группы не более чем по 10, вы могли бы образовать 29 524 различных буквы. С пятью знаками и группами до 25 количество букв будет 372 квадриллиона 529 триллионов 29 миллиардов 846 миллионов 191 тысяча 405. Можно было бы возразить, что это сравнение не точно, потому что знаки Морзе состоят из различных комбинаций, например, тире-тире-тире и точка-точка-тире. И таким образом они служат плохой аналогией изомерии. Чтобы устранить эту неточность, выберем из третьего примера только комбинации, имеющие точно 25 знаков и ровно по 5 знаков каждого намеченного типа. 5 точек, 5 тире и так далее. Грубый подсчет дает количество комбинаций, равное 62 триллионам 330 миллиардам, где нули в правой части стоят вместо цифр, которые я не дал себе труда вычислить. Конечно, в действительности далеко не каждая комбинация группы атомов будет представлять возможную молекулу. Более того, не может быть и речи о том, чтобы шифр был выбран произвольно, так как шифровальный код должен быть одновременно фактором, вызывающим развитие. Но, с другой стороны, выбранное в примере количество атомов 25 все-таки еще очень мало, и мы имели дело лишь с простейшим случаем расположения в одну линию. Мы только хотели проиллюстрировать, что, представив себе ген в виде молекулы, мы не можем считать н е м ы с л и м ы м и точное соответствие миниатюрного шифровального кода чрезвычайно сложному и специфическому плану развития, а также и содержание в нем факторов, реализующих этот план. Сравнение с фактами. Степень устойчивости — прерывность мутаций. Теперь, наконец, перейдем к сравнению теоретической картины с биологическими фактами. Первый естественный вопрос — может ли эта картина действительно объяснить наблюдаемую нами высокую степень постоянства? Приемлемые ли пороговые значения требуемой величины многократные произведения средней тепловой энергии КТ? Находятся ли они в пределах, известных из обычной химии? Это тривиальный вопрос. На него можно ответить утвердительно и не заглядывая в таблицы. Срок жизни молекул любого вещества, которое химик способен изолировать при данной температуре, должен при этой температуре измеряться по крайней мере минутами. Это еще сказано мягко, как правило, их срок жизни гораздо больше. Таким образом, пороговые значения, с которыми сталкивается химик, неизбежно имеют именно тот порядок величины, который нужен, чтобы объяснить практически любую степень постоянства, с которой может столкнуться биолог. Ибо мы помним из параграфа 34, что пороговая энергия, величина к о т о р а я варьирует от 1 до 2 электрон-вольт, могут обеспечить сроки жизни, достигающие от д о л е й секунды до десятков тысяч лет. Но позвольте мне напомнить цифры для последующих ссылок. Отношение W к КТ, у п о м я н у т ы е для примера в параграфе 34, а именно д а ю т с о о т в е т с т в е н н ы е сроки жизни: 0,1 секунды, 16 месяцев, 30.000 лет, что отвечает при комнатной температуре пороговым в е л и ч и н а что отвечает при комнатной температуре пороговым величинам 0,9, 1,5, 1,8 электронвольт. Следует объяснить единицу электрон-вольт, удобную для физика, потому что она может быть сделана наглядной. Например, третье число, 1,8, означает, что электрон, ускоряемый напряжением около 2 вольт, имел бы как раз достаточную энергию, чтобы вызвать путем удара переход к другой структуре. Для сравнения укажу, что батарея обычного карманного фонарика имеет напряжение 3 вольта. Эти соображения делают понятным, что изомерное изменение конфигурации в определенной части нашей молекулы, произведенное случайным отклонением в величине вибрационной энергии, может действительно быть достаточно редким событием, чтобы истолковываться как самопроизвольная мутация. Таким образом, мы объясняем с помощью принципов квантовой механики наиболее удивительную особенность мутации, особенность, впервые привлекшую внимание Дефриза, а именно то, что они оказываются скачкообразными изменениями без наличия промежуточных форм. Устойчивость генов, прошедших естественный отбор. Установив, что естественная частота мутаций увеличивается различными видами ионизирующих лучей, можно было бы думать, что сама эта естественная частота определяется радиоактивностью почвы и воздуха и космическими лучами. Но количественное сравнение с результатами действия X-лучей а показывает, что естественное излучение слишком слабо и может быть ответственно только за небольшую часть естественной скорости мутационного процесса. Если признать, что нам приходится объяснять редкие естественные мутации случайными колебаниями теплового движения — то мы не должны особенно удивляться, что природа сумела провести тонкий выбор пороговых величин энергии, необходимых, чтобы сделать мутации редкими. Ибо мы уже раньше в этих лекциях пришли к заключению, что частые мутации были бы пагубны для эволюции. Индивидуумы, получающие путем мутации генные конфигурации недостаточной устойчивости, имеют мало шансов на то, чтобы их у л ь т р а р а д и к а л ь н а я Быстро мутирующее потомство просуществовало долго. Вид путем естественного отбора будет освобождаться от них и таким образом накоплять устойчивые гены. Иногда мутанты менее устойчивы. Но в отношении мутантов, появляющихся в экспериментах по скрещиванию и отбираемых нами для изучения их потомства, у нас, конечно, нет основания ожидать, что они все будут проявлять такую же высокую стабильность, ибо они еще не были испытаны, а если и были, то в диких популяциях оказались отвергнутыми вследствие слишком высокой мутабельности. Во всяком случае, нас совсем не удивляет то, что действительно некоторые из этих мутантов обнаруживают более высокую мутабельность, чем нормальные дикие гены. Поскольку показатель отрицателен, отношение, естественно, оказывается меньше единицы. Время ожидания уменьшается с повышением температуры, мутабельность возрастает. Но это может быть проверено и действительно было проверено на мушке дрозофила в пределах температуры, которую выдерживает это насекомое. Результат был на первый взгляд удивительным. Низкая мутабельность диких генов отчетливо возросла, но сравнительно высокая мутабельность, наблюдающаяся у некоторых уже мутировавших генов, возросла значительно меньше. Это как раз то, чего мы ожидаем при сравнении наших двух формул. Большая величина W к КТ, требуемая согласно первой формуле, чтобы сделать большим устойчивый ген, обусловит малую величину отношения вычисляемого по второй формуле, то есть, иначе говоря, определит существенное увеличение мутабельности с повышением температуры. Действительные величины отношения, по-видимому, лежат приблизительно между 1 к 2 и 1 к 5. Обратную величину 2,5 в обычной химической реакции мы называем коэффициентом Вант-Гофа. Каким образом и х-лучи вызывают мутацию? Обратимся теперь к мутационному темпу под влиянием X-лучей. Мы уже пришли к заключению на основе экспериментов п о с к р е ч и в а н и я что, во-первых, из пропорциональности мутационного темпа и дозы мутацию вызывает некоторое единичное событие. Во-вторых, из количественных данных и из того факта, что мутационный темп определяется общей плотностью ионизации и не зависит от длины волны, что это единичное событие должно быть ионизацией или сходным процессом. Чтобы произвести специфическую мутацию, этот процесс должен происходить внутри определенного объема размером только около 10 атомных расстояний в кубе. Согласно нашему представлению, энергия для преодоления порога должна быть получена из этого взрывоподобного процесса ионизации или возбуждения. Я называю его взрывоподобным, потому что энергия, потраченная в одной ионизации, потраченная побочно не самим и х-лучом, но вторичным электроном, который он образует, хорошо известна и сравнительно огромна, равняясь 30 электрон-вольтам. Эта энергия должна превратиться в чрезвычайно усиленное тепловое движение вокруг точки, где произошел взрыв, и распространится отсюда в форме тепловой волны, то есть волны интенсивных колебаний атомов. То, что эта тепловая волна еще способна передать требуемую пороговую энергию от 1 до 2 электрон вольт на средний радиус действия около 10 атомных расстояний, является вполне мыслимым, хотя непредубежденный физик, может быть, и предсказал бы несколько меньший радиус действия. Во многих случаях результат взрыва приведет не к упорядоченному и замерному переходу, а к повреждению хромосомы, повреждению, которое станет смертельным для организма, летальным, если путем искусного скрещивания удалить неповрежденного партнера, соответствующую хромосому второго набора, и заместить его партнером, хромосомой же, о котором известно, что соответствующий ген у него также вызывает смертельный эффект. Безусловно, этого надо ожидать, и это действительно в точности и наблюдается. Их влияние не зависит от самопроизвольной мутабельности. Немногие другие особенности, если и не могут быть предсказаны из нарисованной выше картины, то все же легко понятны. Например, неустойчивый мутант не обнаруживает более высокого мутационного темпа под влиянием их случаев, чем устойчивый мутант. Но имея в виду, что взрыв дает энергию в 30 электрон в о л ь т вы, конечно, поймете, что не составит большого различия, будет ли требуемая пороговая энергия немного больше или немного меньше, скажем, 1 или 1,3 вольта. Обратимые мутации. В некоторых случаях переход изучался в обоих направлениях, скажем, от дикого гена к определенному мутантному гену и обратно, от мутантного к дикому. В этих случаях естественный темп мутирования иногда почти один и тот же, а иногда весьма различен. На первый взгляд это представляется странным, потому что порог, который надо преодолеть, казалось бы, один и тот же в обоих случаях. Но, конечно, такое положение нельзя считать обязательным, потому что порог должен измеряться от энергетического уровня исходной конфигурации, а этот уровень может быть различным для дикого и мутантного гена, где первый относится к дикому гену, а второй — к мутантному, меньшая устойчивость которого изображается тогда более короткой стрелкой. В целом, я думаю, модель Дельбрюка достаточно хорошо выдерживает проверку, и ее использование в дальнейших рассуждениях вполне оправдано.